Глава 5. Red Hook. Эпиграф. Некоторые вещи лучше узнавать в тишине, некоторые в грозу. Willa Casser. Песня жаворонка. На углу Бродвея и 66-й стрит стоял узнаваемый за милю Форт Таурус нью-йоркской полиции. Что ты там застрял, Майк? В машине? Сидела, нетерпеливо постукивая пальцами по рулю, двадцатичетырёхлетняя Джоди Кастелло. Она поступила на службу в полицию всего лишь в начале месяца, и пока что находило в ней маловато захватывающего, не то, на что надеялась. С утра пораньше ещё и 3 часов не прошло, а она выехала на патрулирование, и у неё уже успели затечь ноги. Веренный ей сектор населял зажиточный люд, Поэтому здесь царил покой, что было ей не по нраву. Вот уже 2 недели Джоди только и делала, что указывала направление туристам, гонялась за похитителями дамских сумочек, выписывала протоколы за нарушение скорости и удаляла с улиц блюющих пьяниц. А чтобы эта служба не казалась Джоди мёдом, ей навязали не напарника, а оформленный двуногий бочонок. Майку Эрнандесу оставалось полгода до выхода на пенсию. Он экономил движение, думал только о жратве и все старания направлял на то, чтобы не нароком не перетрудиться. Из-за него они только и делали, что останавливались для покупки пончиков, гамбургеров, колы в стаканах максимальной высоты. Кроме того, Майк обожал точить лясы с торговцами и с любыми праздношатающимися. своеобразный вариант службы закона под боком. Ну сколько можно бесилась Джоди. 2 часа на покупку аладий это уже перебор. Включив мигалку на крыше, она вылезла из машины и громко хлопнула дверцей. Когда она уже была на пороге лавки, откуда намеревалась выволочить своего ленивца на парника, из угла появилась и бегом устремилась к ней стайка юнцов. Человек 6. Ладрон, ладрон. приказав желторотым испанским туристам утихнуть, она приготовилась слушать их корявый английский. Она уже решила, что речь пойдёт о заурядной краже мобильника и собралась отправить их в двадцатый полицейский участок. Пускай заявят о краже там. Но тут её внимание привлекла одна подробность. Ты уверен, что варежки были в наручниках, обратилась она к тому из крикунов, кто показался ей наименее глупым и наиболее толстым. грубо стриженному под горшок круглолицыму очкарику в футболке футбольного болельщика. В наручниках, в наручниках подтвердил испанец и был шумно поддержан остальными. Джоди прикусила нижнюю губу. Беглые заключённые вряд ли с утра, она, как положено, ознакомились со всеми ориентировками и приметтами, предоставленными коллегами патрульными. Никто из разыскиваемых не имел сходства с описанием двоих злоумышленников. Интуиция заставила её достать из багажника машины собственный планшет. Марка похищенного телефона. Получив ответ, она зашла на облачный сайт изготовителя, потом узнала у пострадавшего адрес его электронной почты и пароль от неё. Теперь приложение предоставило ей доступ к почте пользователя, к списку его контактов и, главное, к местонахождению гаджета. Весь этот протокол был Джоди хорошо знаком. Потому что за полгода до этого она прибегала к нему в личных целях. Таким нехитрым способом она отслеживала посещение её бывшим любовницей, накапливая доказательства его измен. Нажатие на кнопку и на схеме города замегала синяя точка. Если сайт не брал, украденный у толстяка телефон двигался как раз в этот момент по Бруклинскому мосту. Видно, баришкам было мало простой кражи. Они усугубили свою вину, угнав автомобиль и покатили прочь с Манхэттена. Джоди встряхнулась и воодушевилась. Наконец-то забрежжил шанс, как следует поработать, проявить себя и заслужить повышение. Теоретически, ей следовало бы передать добытые сведения по полицейской радиочастоте, чтобы подозреваемого арестовал бруклинский патруль. Но она не собиралась упускать свалившуюся прямо ей в руки возможность отличиться. Она покосилась на дверь заведения с пончиками, за которой ещё сидит Майк Эрнандес. Похоже, он прочно там засел. Тем хуже для него. Она прыгнула за руль, запустила мигалку на максимальное вращение, включила сирену и помчалась в Бруклин. Окружённый водой квартал Рэд-Хук, где раньше обитали докеры, располагался на кончике западного мыса Бруклина. Мини промчался по главной улице Ванбрандт, пересекавшей квартал с севера на юг и заканчивавшийся тупиком. Дальше за решётчатой оградой тянулись причалы. Алиса и Габриэль затормозили у шербатого тротуара. Наручники не оставляли им иной возможности, кроме как выбраться из машины через одну дверь. Солнце светило вовсю, но насладиться им мешал ледяной ветер. "Ну и холодрыга здесь", пожаловался джазист, поднимая воротник. Алиса понемногу узнавала это место. Своеобразную красоту индустриального пейзажа, заброшенных складов, ширенг портовых кранов, столпотворения торговых контейнеровозов и барж. Ощущение края света, иногда нарушаемое противотуманными гудками паромов. В прошлый раз, когда она была здесь с Сеймуром, квартал приходил в себя после недавнего урагана Сэнди. Тогда на первой линии залило подвалы и первые этажи. Теперь от буйства стихии не осталось и следа. Мастерская Ники Никовский находится вот здесь, сказала Алиса, указывая на кирпичное строение пугающих размеров. Бывшая некогда, судя по множеству труб, одним из флагманов былого индустриального расцвета Бруклина. Они зашагали в сторону обращённого к морю фасада. Берег был почти безлюден, ни туристов, ни гуляющих. На Ванбрандт-куе как выживали маленькие кафе и лавочки. Но в это утро ещё ни одни из них не успели открыться. Кто она собственно такая, поинтересовался Габриэль, перешагивая через канализационную трубу. Топ-модель, блиставшая в 90-х годах. Уджазисту загорелись глаза. Настоящая манекенщица? Мало же надо, чтобы вас завести неодобрительно буркнула она. Причём тут это? Просто я удивлён таким перерождением, попробовало оправдаться. Так или иначе её картины и скульптуры начинают ценить галеристы. Ваш друг Саймур ценитель современного искусства. Более того, он увлечённый коллекционер. Эту страсть он унаследовал от своего отца, за однос приличным состоянием, позволяющим её удовлетворять. А вы? Она пожала плечами. Я в искусстве ничего не смыслю. Каждому своё. У меня мои собственные охотничьи трофеи. Он прищурился. Что же вы коллекционируете? Не что, а кого? Преступников всевозможных убийц и душегубов. Дойдя до бывшей фабрики, Алиса и Гэбриэл немного потаптались в нерешительности, прежде чем обратить внимание на тяжёлую чугунную дверь без замка. Войдя, они воспользовались лифтом, вернее, подъёмной платформой, нажав на кнопку последнего этажа. Лифт доставил их на забетонированную площадку с противопожарной дверью. Пришлось долго звонить в звонок, прежде чем перед ними появилась Никки. На художнице был грубый кожаный фартук, толстые перчатки, противошумовые наушники, тёмные очки. Больше всего она походила на продавщицу с кобельных изделий. Вряд ли кто-нибудь смог бы угадать в ней бывшую модель. Здравствуйте, я Алиса Шифер. Мой друг Сеймур должен был Скорее сюда, перебила её Ники, снимая маску и очки. Учтите, на все ваши разговоры с ним мне плевать, не желаю в это встревать. Я срезаю вам наручники, после этого вы выметаетесь, понятно? Они с готовностью закивали и ввалились в дверь. Помещение, где они оказались, было оформлено с кабиной и лавкой, мало чем похожей на мастерскую художницы. Свет сюда проникал только через окно, Бесконечные стены были густо увешаны самыми разнообразными инструментами: разнокалиберными молотками, паяльниками, как древними, так и ультрасовременными. В горне пламенели угли, отбрасывая оранжевый отсвет на наковальню и кочергу. Гости последовали за Ники, стараясь не ушибиться о заполнявшее почти всё пространство железа. Выполненные методом шелкографии алые и охрянные монотипы горевшие на стали угловатые ржавые скульптуры, дотягивающиеся до потолка и грозившие пробить его остриями. Всятьте здесь распорядился скульптор, указывая на два шатких стула, приготовленных для них заранее. Алисии и Гебриэл нетерпелись совсем этим покончить, поэтому они с готовностью уселись по разные стороны от наковальни. Прикрутив к шлифовальному станку поперечную пилу, некий велел им вставить цепочку наручников в тиски. Потом раздался адский скрежет. Машина заработала. Умелец шагнул к беглецам, секунда другая, и диск разрезал одно из звеньев. Цепь распалась. После нескольких ударов острым долотом по стальным браслетам развалились и они. Наконец-то с облегчением вырвалось у Алисы растирающей стёртые до крови кисти. Она забормотала слова благодарности, но Ники ничего не желало слушать. Чтобы духу вашего здесь не было, прикрикнула она, указывая на дверь. Радость обретённой свободы бегляцы охотно подчинились. Снова оказавшись на берегу, об не удержались от широкой улыбки. Свершившееся освобождение не ответило ни на один их вопрос, однако стало важным этапом. Обретённая автономия была первой ступенькой, приближавшей их к истине. Первые шаги давались удивительно легко. как будто они сбросили с плеч непосильный груз. Ветер и тот потеплел. Синее небо резко контрастировало с суровостью постиндустриального декора, заброшенными пустырями, тянущимися в никуда ангарами и складами. Сама жизнь казалась пьянящей. Отсюда можно было одним взглядом окинуть весь нью-йоркский залив от статуи Свободы до самого Нью-Джерси. Идёмте, угощу вас капучино. Радостно предложил Габриэль, указывая на мини-кафе, устроенное в разрисованном граффити трамвайном вагончике. Алиса охладила его энтузиазм. Чем интересно будете расплачиваться? Или кофе тоже собираетесь украсть? Он поморщился, недовольный тем, что его спустили с небес на землю, потом пощупал своё предплечье. Боль, с которой он проснулся утром, стала за эти часы острее. Сняв пиджак, Он обнаружил, что рукав рубашки пропитался кровью, и закатал его. Руку стягивала тугая повязка, тоже вzapёкшейся крови. Гебрил осторожно размотал её и обнажил довольно глубокую рану, тут же снова начавшую кровоточить. Всё предплечье было в порезах, на счастье, менее глубоких. В расположении порезов чудился некий смысл. Это же цифры, воскликнула Алиса, помогавшая ему промокать выступившую кровь. Она не ошиблась. Неведомый мясник нацарапал на нём таким бесчеловечным способом цифры 141 197. Теперь Габриэлу было не до веселья. За несколько секунд душевный подъём, вызванный обретением свободы, сменился тревогой. Опять кот Над нами поработал отъявленный псих, меня от него уже тошнит. Только это уже не номер телефона заметила Алиса. Тогда, может, дата? невесело пошутил он, снова натягивая свой узкий пиджак. 14 ноября 1997 года, а что, не исключено. Он посмотрел молодой француженке прямо в глаза. Послушайте, мы не можем продолжать блуждать вот так без документов и денег. Что вы предлагаете? Обратиться в полицию? Да-да, а то они ещё не знают, кто угнал автомобиль. Это всё из-за вас. А вы, оказывается, храбрец и вдобавок образцовый джентльмен. Заметьте, как удобно у вас всё получается. Всегда во всём виноваты другие. Вот я вас и раскусила. Он сдержался, чтобы не вспылить и постарался не вступать в спор. Я знаю ломбард в Чайна-тауне, там ссужают деньги под залог. Его адрес передают друг другу джазисты, иногда вынужденные заложить инструмент. Она заподозрила в его словах ловушку. Любопытно, что вы там заложите? Ваше пианино? Он криво усмехнулся и выразительно посмотрел на запястье парижанки. Единственное наше достояние эти часики. Она отпрянула. Не наши, а моё. Можете даже не мечтать. Потэк Филипп, как никак. За них дали бы не меньше, сказано вам нет, прикрикнула она. Это часы моего мужа. Что ещё? Разве что этот сотовый? Видя, что он достаёт из кармана телефон, она с трудом справилась с желанием его задушить. Вы его припрятали? Я велела вам его выбросить, а вы? Ещё чего? Слишком дорого он нам достался. К тому же, теперь это единственное наше богатство. Он ещё может нам пригодиться. Из-за него нас в 3 минуты засекут. Или вы не читаете детективы и в кино не ходите? Да ладно, расслабьтесь, это вам не кино. Она уже открыла рот, чтобы выложить всё, что о нём думает, но ничего не успела сказать. Завывание сирены заставило её оглянуться и замереть при виде красных отблисков. К ним мчалась с включённой сиреной и мигалкой полицейская машина. Бежим, крикнула она, хватая Гебрила за руку. Они бросились к мини. Алиса прыгнула на сиденье и рванула с места. Улица Ванбрант вела в тупик, поэтому, подпустив машину полиции близко, они лишились бы возможности удрать тем путём, каким сюда приехали. То есть всякой возможности бегства. Подобие надежды сулили разве что решётчатые ворота ветшие на причал, но они были замотаны цепью и заперты на замок. Выбора нет. Пристегнитесь, сказала Алиса Габриэлу и вцепилась в руль. Разогнавшись на 30 м оставшихся до ворот, она врезалась в створку. Цепь лопнула, и мини вылетел под окомпоненнт скрежета на заброшенные трамвайные пути, гибавшие бывший завод. Пристежжённый Габриэль опустил стекло и выбросил телефон в окно. "Поздно", прошептала Алиса, испаляя его взглядом. Сидя в считанных сантиметрах от земли, Молодая женщина чувствовала себя водителем игрушечного автомобиля. Со своей узкой колёсной комплектацией и маленькими колёсиками, Купер опасно раскачивался, проваливаясь в любое углубление. Зеркало заднего вида свидетельствовало о том, о чём можно было догадаться, даже не глядя назад. Полицейская машина увязалась за ними. После 100 м обречённой гонки вдоль моря, Алиса заметила уходящую вправо улицу и резко свернула туда. На асфальте мчась на север по прямой, она вдавила педаль акселератора в пол. В это время дня в этой части Бруклина изрядно прибавилось транспорта. Алиса проскочила два светофора подряд, чуть не устроила аварию, но оторваться от полицейского тауруса тоже развившего приличную скорость, пока не удавалось. По части комфорта мини никуда не годился. Зато руль слушался образцово. Старичок хорошо вписался в виражи, взвизгнув резиной, вылетел на главную артерию квартала. Taurus в зеркале заднего вида зловеще увеличивался в размере и выглядел всё более грозным. Они сели нам на хвост испуганно крикнул Габриэль, оглинувшись. Алиса была готова нырнуть в тоннель, ведущий на скоростную трассу. Но как невелик был соблазн затеряться в потоке машин на трассе, мини-Морис не смог бы тягаться с седаном с ревущим двигателем V8 под капотом. Снова положившись на свой инстинкт, Алиса ударила по тормозам и резко, крутанув рулём, выскочила на пешеходный мостик, обеспечив ширемонтникам доступ к крыше подземного перехода. Вы нас погубите, завопил Габриэль, вцепившийся, что было сил в свой ремень безопасности. Держа одной рукой руль, другой дёргая рычаг передач, Алиса преодолела метров 20 по щебёнке, вышла из заноса и вылетела на бетонный дублёр, проложенный в сторону Копхил. Разок пронесло. Руль влево, руль вправо, другая передача. Теперь машинка мчалась по торговой улице, усеянной пёстрыми лавочками. Здесь орудовал топором мясник, там торговала лакомствами итальянская бакалея, а вот щёлкал ножницами парикмахер. Пейзаж за окнами машины стремительно менялся. Индустриальную картину Red Hook вытеснил мирный пригород. Маленькая церковь, маленькая школа, Маленькие садики перед вереницей одинаковых домиков из рыжего песчаника. Как ни узки были здесь улицы, Алиса не сбавляла скорость и при этом едва не стукнулась лбом о ветровое стекло. Но ей было не до того. Её занимала одна навязчивая мысль. Пейзаж вокруг менялся всё быстрее. При каждом переключении передачи звучал зловещий треск, означавший крайний, возможно, аварийный износ коробки. Проскочив мимо одной из улочек, Алиса резко затормозила, сдала назад и так задним ходом лихо повернула. Сюда нельзя, здесь одностороннее движение. Даже если бы не этот крик Габриэла, ей не позволил бы двигаться дальше фургон доставки, вставший поперёк улицы. Тормозите, сейчас врежемся. Но Алиса наоборот поднажала, и мини выскочил на тротуар. Изношенные амортизаторы не справились с толчком, машину сильно тряхнуло. отчаянно гудя, Алиса объехала фургон и увидела в зеркало заднего вида, как машина полиции остановилась с ним бампер в бампер. Выигрыш в несколько секунд. Всё так же задним ходом машинка промчалась по тротуару и выскочила на асфальт, где её сильно занесло. Теперь они приближались к английскому саду с витой изгородью, парку Коблхилл. Вы знаете, где мы спросила Алиса, катясь вдоль ограды сада уже не так быстро. Гэбриэл изучал дорожные указатели. Вот здесь правее, так мы окажемся на Атлантика-авеню. Она послушалась, и они выехали на четырёхполосную дорогу, проложенную поперёк Нью-Йорка, от окрестностей аэропорта имени Джона Фиджеральда Кеннеди до берега Ист-Ривер. Алиса сразу узнала эту трассу, потому что по ней проезжала иногда на такси до аэропорта. Где-то тут мост Манхэттен-Бридж. Позади нас Анна развернулась и поехала по федеральной автостраде. Скоре впереди появилась многоуровневая развязка, ведущая на Манхэттен. Серые опоры мостов и две стальные башни со струнными тросами. Сзади их опять настигала полицейская машина. Теперь развернуться было негде. Оставалось два варианта действий: умчаться на Лонг-Айленд или вернуться на Манхэттен. На повороте 29А они ушли вправо. Мост Манхэттен-Бридж представлял собой спрут из восьмиу автомобильными коридорами, четырьмя линиями метрополитена и доверском в виде велосипедной дорожки. Заглатывая потоки транспорта в Бруклине, он извергал их на берег Ист-Ривер. Неожиданно проезжая часть сузилась. Прежде чем попасть на мост, нужно было проехать по бетонной эстакаде в форме петли. Здесь машины сбились в плотное стадо, едва не стукаясь бамперами. По примеру остальных Алиса включила аварийные габариты. Полицейские зависли метрах в 100 позади них. Сирена не помогала. Узость эстакады не позволяла остальным расступиться и пропустить слуг правопорядка. Но положение беглецов от этого не улучшалось. У них тоже не было шансов ввильнуть в сторону. Мы пропали, приуныл Габриэль. Отчего же мост в нашем распоряжении? А ещё у нас есть 3 минуты на размышление. Они располагают нашими приметами, а теперь ещё знают нашу машину. Даже если мы проскочим на другом конце моста, нас остановят другие полицейские. Да уймитесь вы. Вам напомнить из-за кого нас засекли? Из-за вас. Сказано вам было выкинуть проклятый телефон. Ладно, виноват. Что дальше? Она немного посидела с закрытыми глазами. Сомнительно, чтобы копы уже выяснили, кто они такие. Впрочем, это неважно. Кейн прав, говоря, что главной проблемой стал их автомобиль. Ваша правда. Видя, что машины впереди начинают двигаться чуть быстрее, она отстегнулась и открыла дверцу. Возьмите руль, командовала она Габриэлу. Не понял про мою правду. Нас выдаёт машина. Я попробую это исправить. Он, не доумевая, перелез в её кресло. Поток машин на эстакаде понемногу ускорялся. Он прищурился, стараясь не терять Алису из виду. Находчивость этой особы не переставала его изумлять. Сейчас она смело скользила в автомобильной пробке. В следующую секунду Габриэль испытал приступ паники. У него на глазах Алиса достала из кармана куртки пистолет. Её выбор пал на старенькую бежевую Honda Accord. Такой безликой тачки легче всего затеряться в потоке, сообразил он. Под угрозой оружия, сидевшая за рулём Honda женщина вышла, Перелезла, не оглядываясь через ограждение, и стала торопливо спускаться по двадцатиметровой зелёной насыпи. Гебриал не удержался от восхищённого свиста. Оглянувшись, он убедился, что машина с полицейскими застряла у въезда на эстакаду. На таком расстоянии происходившего было не разглядеть. Он выскочил из мини и запрыгнул в Хонду в тот самый момент, когда и ей настал момент трогаться с места. Подмигнув Алисе, Гебриал решил немного поныть. Так он надеялся разрядить обстановку. Лично я успел привязаться к нашей английской крохе. Куда до неё этой колымаги. Алиса сидела напряжённая, даже улыбнуться не могла. Чем поясничить пошарили бы в бардачке. Бормоча слова извинения, он нашёл кое-что, чего ему больше всего не доставало с момента утреннего пробуждения: пачку сигарет и зажигалку. Слава богу, воскликнул он, спешно закуривая. Сделав две затяжки, он отдал сигарету Алисе. Та, не выпуская руль, тоже затянулась и испытала опасное для водителя головокружение. Нужно было срочно замарить червячка, иначе ей грозил обморок. Она опустила стекло, но воздух сомнительной свежести был слабой заменой еде. Справа сияли несчастными огнями небоскрёбы Манхэттена, слева громоздились строения Нижнего Ист-Сайда. Настоящая декорация из старых детективов. любимого чтиво её мужа поля. Поль. Она отбросила воспоминание и посмотрела на часы. С момента их пробуждения в парке минуло уже больше часа. За это время они не узнали ровным счётом ничего. Загадка оставалась загадкой, более того, её усугубили новые вопросы, сделавшие ситуацию ещё парадоксальнее, ещё опаснее. При расследовании необходимо было переключить на повышенную передачу. Здесь прав был Габриэль. Без денег они были бессильны. Какой адрес этого вашего ломбарда, крикнула она, въездя в Манхэттен.